Глава 13 Портал открылся прямо в воздухе, так что Элисон рухнула в груду сухих листьев. Они же и смягчили ее падение. Переместившаяся раньше нее Киота уже твердо стояла на ногах и отряхивалась. Увидев свою госпожу, эльфийка подбежала к ней и помогла встать. Осенний холод злобно впивался в щеки и голые руки девушек. Портал позади них бесследно исчез. «Неужели он не мог перенести нас в более теплое место?» Возмущалась Киота, отряхивая одежду и волосы младшей Ричи от налипших листьев и веток. «Не вини их», — сказала Эрисон. «Ты своими глазами видела, в какой ситуации мы оказались. Ни у кого из нас не было времени на раздумья. Они и так нам очень помогли. Мы должны быть благодарны уже за то, что демоны помогли нам скрыться от вампиров». Эльфийка что-то неразборчиво проворчала, продолжая очищать ее и свою одежду от листьев, а младшая Ричи тем временем оглядывалась. Место, куда их отправил Лазерот, выглядело одиноким и покинутым. Девушки стояли на открытой поляне, занесенной пестрыми листьями, и со всех сторон их окружал лес с голыми деревьями. Стоящая среди деревьев скамейка неподалеку от путниц выглядела здесь не к месту. «Ей место на аллее, а не в лесу», — подумала Эллисон. Впереди маячила старая хижина, а за ней еще дальше, чем девушки могли себе представить, выселись остроконечные башни черного замка. «Лазерот или Самираэль говорили что-нибудь о том, что мы должны сделать?» — спросила младшая Ричи у эльфики, высматривая около хижины людей или разумных существ. Свет в окнах не горел, Из дымохода не шел дым. «Нет, госпожа, ничего». Самираэль передал мне мысленное послание. И только. Он успел сказать, что вампиры идут за вами, и приказал ждать их возле тоннеля вместе с Лозеротом. «Я так понимаю, нас отправили сюда для того, чтобы сбить вампиров со следа? Давай дойдем до хижины и переночуем там», предложила Эллисон, касаясь пальцами ледяной корки на скамье. Она почувствовала обжигающий холод. Такая же кожа у ее братьев. «Внутри я расскажу тебе все, что знаю, и после мы решим, что делать дальше». Простое одеяние не могло спасти девушек от вечернего холода. Когда по пути к хижине Элисон начала замерзать, то все-таки согласилась с недовольством Киота. В самом деле, неужели Лазерот не предусмотрел, что они окажутся в лесу поздней осенью? А если даже и не знал, то мог бы хотя бы теплую одежду им выдать с собой. Пар вырывался из их ноздрей, под ногами хрустили листья. Темнело тут быстро, так что путницам пришлось ускорить шаг. Иногда до них доносились звуки — далёкие вой голодных волков или уханье совы. Но большую часть времени в лесу стояла тишина. Волчий вой заставлял девушек вспомнить о том, что находятся они в диком лесу, а не в пещерах под защитой трех могущественных демонов. Следовало быть начеку. Дверь хижины оказалась не заперта, и путницы беспрепятственно прошли внутрь. Огонь старой печи не горел, поэтому в самом доме было не намного теплее, чем снаружи. Однако тут тебе и потолок, и стены, защищающие от холодного ветра. А что еще нужно путнику, чтобы переночевать? Обнаружилось, что дом в действительности нежилой. Всего две комнатушки, включая маленькую кухню, где из утвари Эллисон нашла лишь деревянный черпак до да пустую миску, одиноко стоящую на накренившемся столе с обгрызенными кем-то ножками. Другая комната представляла собой что-то вроде спальни, где вместо кровати на полу лежала грязная подушка, набитая соломой, а рядом с ней старое выцветшее покрывало. К одной из стен прилегала пустая холодная печь. Напротив нее находился склад мешков с соломой, чтобы можно было сидеть на них и греться у огня. Эллисон подошла к окну. Сквозь мутное стекло она видела, как тьма расползается по окрестностям и сжимает хижину в кольцо. Мрак подступал со всех сторон и давление, опускающееся на дом темноты. Чувствовалось так явно, что младшая Ричи вжала голову в плечи. «Эти края очень похожи на ваши. Такой же холодный простор. Не так ли, госпожа?» Тихий голос Эльфейки отвлек ее от размышлений о темноте. Младшая Ричи подошла к ней и села рядом на солому. Они дрожали, поэтому Элисон придвинулась к Эльфейке, чтобы им обеим стало теплее. Даже несмотря на то, что Киота нашла за печью старые волчьи шкуры, под ними все равно было холодно. «Похоже», — согласилась Элисон. Она снова вспомнила свой дом, его обитателей, Дарвина и Тату, и тяжело вздохнула. Воспоминания о поместье ранили ее до сих пор. Чтобы отвлечься, младшая Ричи спросила. «А твои земли?» «Похоже на эти?» «Нет, совсем нет», — улыбнулась Киота. Одна ее улыбка могла согреть Эллисон лучше, чем сто таких волчьих шкур. «Вы знаете, что я родилась и выросла в летнем лесу. У нас даже зимой не бывает сильных холодов, метелей и высоких сугробов. Наверное, это очень удивилось нашему климату, когда...» Эллисон не знала, как смягчить свои слова когда тебя привезли к нам. Я не видела северные земли целиком, госпожа, только поместье вашей семьи. Но ты хотела бы увидеть их?» Младшая Ричи закрыла глаза. Иногда мне удавалось подслушать разговоры слуг. Они говорили, что за пределами северных земель времена года сменяют друг друга, когда приходит их черед. Почему же тогда у нас не так? Почему вечная зима окружает дом моей семьи? Я не помню ни весны, ни лета, ни осени. До побега из поместья я никогда не видела летнего солнца и не грелась в его лучах. Какое оно, оказывается, теплое. И я не знаю, почему так. Киото сделала паузу, чтобы обдумать сказанное. Но среди слуг ходили слухи, что вечная зима опустилась на ваш дом из-за семейного проклятия. чуждо и только. Младшая Ричи промолчала. Чушь или нет, но порой ей самой казалось, что их семья проклята. Иначе как объяснить то, что оба ее брата — вампиры? Она не представляла, когда и как они стали вампирами. Человеческий облик старшие Ричи потеряли задолго до того, как она выросла. После Эллисон пересказала эльфийке свой разговор с Самираилем в пещерах. «Госпожа, вам не кажется странным то, что он даже не сказал, куда идти?» Киота выглядел растерянной и задумчивой одновременно. На ее лбу пролегла складка, подчеркнув озабоченность. В какую сторону нам двигаться? Как мы вытащим этого Зартоса? Хотела бы и я это знать. Девушка вспомнила замок черной громадой мелькающей вдали, и подумала о том, что сейчас он, должно быть, полностью слился с темнотой. Ты и видела замок впереди? «Думаю, нам стоит наведаться туда». «Вы в этом уверены?» «Нет», вздохнула младшая Ричи. «Но другого пути я не вижу». Киота кивнула. «Я надеюсь, Сумираэль знал, о чем говорил». Эллисон положила голову на плечо эльфейки. «Я не хочу сейчас думать ни о чем другом, кроме как об отдыхе», сказала младшая Ричи, устраиваясь поудобнее, и, натягивая теплую волчью шкуру до подбородка, от старой шерсти шел едва уловимый запах леса. «Мы должны выспаться перед новой дорогой. Путь до замка не близкий». Перед тем, как заснуть, младшая Ричи ощутила крепкие объятия Киота. Выспаться не удалось. На сей раз сон Элисон начался не из темной, а с братьев вампиров, которые поочередно впивались в ее шею и пили кровь, пока не высосали все до капли. Во сне девушка понимала, что давно должна была умереть, ведь в ее теле кровь закончилась, но смерть к ней не спешила. Обессиленная Элисон упала на пол в гостиной своего поместья. Подняться она не смогла, поэтому принялась ползти к выходу, желая поскорее добраться до собственной спальни и уснуть вечным сном. Руки младшей Ричи казались прозрачными, Настолько бледной была ее кожа. В коридор она ползла целую вечность, а когда туда добралась, то увидела, что весь пол усыпан осколками. Элисон ползла по ним, забыв про осторожность. Ее не пугала возможность пораниться и умереть. Она давно чувствовала себя мертвой. Стекло резало пальцы, и боль пронзала их, подобно той, которая появлялась благодаря указке Хейке. Призрачная кожа покрывалась глубокими порезами, из которых сочилась темно-бордовая кровь. Очень странно думала Эллисон, продолжая ползти вперед. Откуда взялась кровь, если вампиры выпили ее до капли? Не может этого быть. Но темные капли оставались на осколках, которые резали кожу, пока младшая Ричи продвигалась в сторону передней, она потеряла счет времени и тем осколкам, через которые ей приходилось ползти. Сколько же их здесь? Даже если перебить все зеркала в их доме, столько не получится. Розовая вспышка света озарила коридор, и магическое сияние объяло все осколки, на которые попала кровь девушки. Остальные осколки вели Элисун вперед, а ее собственная кровь напоминала о том, кто она, и разжигала ярость у нее в груди. Вот она добралась до передней. Привычной лестницы на второй этаж не оказалось, как и входной двери. В центре пустого и темного помещения стояло разбитое зеркало в золотой раме. Трещины тянулись по гладкой поверхности, грубо пересекая зеркало вдоль и поперек. Некоторые осколки уже выпали и валялись на полу возле зеркала. Опираясь на стену, младшая Ричи поднялась на ноги. У нее кружилась голова — Из бледных порезов на руках и ногах текла кровь, противоречив всем законам природы. На ватных ногах Эллисон подошла к разбитому зеркалу. Ее отражение разделилось на множество мелких частей из-за трещин. Она смотрела на себя, искаженную, белую как полотно, и видела тьму, которая тоже была ею. Фиолетовые глаза презрительно взирали на нее из отражения. Длинные белые волосы, заляпанные кровью, патлами свисали вдоль бледных рук. Рот скривился в насмешке. Чтобы убедиться в правдивости отражения, Эллисон подняла окровавленную руку. Ее близнец в отражении сделал то же самое. Младшая Ричи заметила, что у нее также порезаны руки в местах, к которым прикасались осколки. Отражение Эллисон улыбалось, но внутри него... Кипела необъяснимая злость. Неожиданно для себя младшая Ричи почувствовала то же самое, словно она со своим близнецом была одним целым. Девушка прикоснулась рукой к треснутой зеркальной поверхности, оставляя кровавые разводы. Близнец повторил ее движение. Они касались друг друга через зеркало, и Эллисон чувствовала холод тонких пальцев тьмы. «Я хочу стать сильнее» шепотом произнесла младшая Ричи, обращаясь к своему отражению. «Помоги мне! Каждый получит то, что заслуживает», ответила тьма, голосом спокойным и сладким, как мёд. Она резала ее фиолетовыми осколками льда, которыми были ее глаза. Боли, наслаждения слились в противоречии. Элисон не понимала, чего испытывает больше. «И ты тоже!» «То, что заслуживает», — эхом повторила за ней младшая Ричи, просыпаясь от холодного прикосновения киота. Эльфийка склонилась над ней, с беспокойством заглядывая в глаза. «Вы разговаривали во сне, госпожа», — изрекла она. «Увидели плохой сон?» «Не знаю». Элисон села. Свой последний сон она помнила плохо. Образ темный в зеркале все еще стоял у нее перед глазами, но деталей девушка вспомнить не смогла. «Я уже и забыла, что мы находимся тут. Сколько сейчас времени?» «Уже рассвело», — сообщила эльфейка. «Я подумала, что будет лучше разбудить вас пораньше, чтобы мы успели добраться до замка, до темноты. В холодное время года всегда темнеет рано». Они покинули хижину. Кутаясь в мех, Элисон шла рядом с Киото по лесу. Промозглую землю устилали листья, Покрытые утренним мынием, в бледных солнечных лучах они выглядели совсем не сказочно, потому что холод украл оранжево-красные и желтые краски и сделал листья тусклыми. Черный замок маячил далеко впереди. Именно туда и лежал путь девушек. В дороге они старались не разговаривать, чтобы понапрасну не тратить тепло и энергию, так что у младшей Ричи... Было много времени, чтобы как следует подумать обо всем. Она вспоминала демонов, которые учили ее всему, и грустила при мысли об упущенных возможностях. Вспоминая вампиров, появившихся в пещерах, Элисон злилась. А когда она вытащила из недр своей памяти размытые образы Дарвина и Таты, то ничего не почувствовала. Тоска по ним прошла после того, как она выплакала все слезы. Словно ее сердце обросло каменным панцирем. Но чувство вины никуда не делось. Оно преследовало Элисон каждый день, отзываясь мучительной болью в душе. Дорога до замка их вымотала. Тишина наполняла это безжизненное место, напоминая пустыню, где они впервые повстречались Самираэля. И все же в пустыне их сопровождал ветер. Он разговаривал с ними, трепал их волосы и обволакивал приятной прохладой, когда на пустыню опускался вечер. Здесь Эллисон даже ветра не ощущала. Единственным звуком, который сопровождал путниц всюду, был хруст сухих листьев под ногами, облаченными в закрытые черные сандалии. Ноги младшей Ричи утопали в них. Но другую обувь демоны им дать не смогли. Завязки помогали надежно зафиксировать сандалии, чтобы тени слетали при каждом шаге. Морозные листья неприятным холодком касались оголенных ног девушек, но никто из них не жаловался. Они обе помнили, как им жилось в поместье. Киото, возможно, думала об участи худшей, чем насмерть замерзнуть в лесу, а Элисон вспоминала о своей прежней жизни и была готова на все, чтобы не возвращаться туда, откуда сбежала. Какими бы суровыми условия ни были в дороге, Она стерпит все. Вблизи замок выглядел сплошной и черной необъятной стеной. По-настоящему огромный, он располагался на равнине возле леса. Высокие и темные башни закрывали половину неба. Толстые стены из черного гладкого камня формировали мрачную броню замка, а остроконечные башни венчали его подобно короне. На самых вершинах сидели вороны и следили черными глазами бусинами за вторженцами. Словно безмолвные стражники, птицы не издавали ни звука и только смотрели на путниц с огромной высоты. Элисон никогда не видела таких величественных сооружений вживую. Книги из семейной библиотеки позволяли ей воображать королевские замки и дворцы, но она и представить себе не могла, что когда-нибудь увидит один из них собственными глазами. Девушки прошли через открытые ворота и оказались на территории замка. Настук в тяжелые деревянные двери, никто не явился. Эллисон посмотрела на Эльфейку в надежде, что она подскажет, что делать дальше. «Предлагаю зайти самим», — сказала Киота, пожав плечами. Младшая Ричи запротестовала. «Но ведь там может кто-то жить. Хозяевам не понравится, если мы войдем без приглашения». «Госпожа, если бы замок был обитаем, к нам бы уже кто-нибудь вышел?» — уверенно парировала эльфийка. «А раз нам никто не открыл, это значит только одно. Замок пустует. И очень давно, судя по неухоженным кустарникам и заросшим клумбам». Элисон помедлила. Она не была уверена, что двери открыты, и решила сначала это проверить. Толкнув их плечом, девушка ввалилась внутрь, не ожидая, что они так легко откроются. Дневной свет залил просторный зал. В нос тут же ударили запахи старости, земли и многовековой пустоты. Лестница из черного гранита давно покрылась паутиной так же, как серые мрачные стены и углы. Атмосфера вокруг неприятно давила. Младшей Ричи захотелось повернуть назад и покинуть это место как можно скорее. Неприятное место подтвердила эльфийка ее мысли, осматриваясь. Она сморщила нос, а ее заостренные уши забавно дернулись, как у зверя, прислушивающегося к чему-то. «Мне бы не хотелось здесь задерживаться, госпожа. Давайте сделаем то, что нужно. Найдем Зартуса и уйдем отсюда поскорее». Но сказать об этом оказалось куда проще, чем сделать. Они понятия не имели, где искать загадочного пленника. Карты замка со всеми его потайными ходами и подземельями у них не было, поэтому девушкам пришлось исследовать все уголки величественного строения самостоятельно. На это у них ушел весь день. Лишь к вечеру, когда путницы расположились на пыльном диване, чтобы отдохнуть, Элис насенила. Почему-то она совсем забыла о том, что в каждом замке есть темница, где содержат пленников. В книгах, которые читала младшая Ричи, Не часто упоминались тюрьмы и темницы, ведь ее больше интересовали истории про приключения и благородных рыцарей, где мрачным подробностям отводилось последнее место. В ее родовом поместье так и вовсе темницы не существовало. Это помещение весьма удачно заменял подвал. Подвал или темницу девушки в этом замке еще не исследовали, и Элисон решила отправиться вниз чтобы проверить собственные догадки. Самираэль говорил, что зартас находится в заточении, а раз так, то он обязательно должен коротать время в одной из темных камер. Она накрыла волчьей шкурой заснувшую Киото, а сама скользнула в один из коридоров. Спуск девушка отыскала не сразу. Его надежно спрятали от любопытных глаз за мраморными колоннами. Но настойчивость и любопытство Эллисон не позволяли ей уйти без ответов. Она начала спуск. От старых ступенек откалывались кусочки камней, которые улетали в пустоту. Сама лестница ничем не освещалась, но впереди, там, где она заканчивалась, виднелись тени, отбрасываемые пляшущим пламенем на стены темницы. Когда Элисон сошла с последних ступенек, то увидела перед собой длинный коридор, конца которому не было. Стены озаряли факелы, но младшая Ричи не понимала, каким образом они продолжают гореть, если здесь нет никого, кто мог бы поддерживать пламя. Впрочем, она могла лишь догадываться, как долго горят эти факелы и сколько им лет. Вдоль стен тянулись многочисленные камеры пленников, без них самих. Но Эллисон удивила не отсутствие живых людей. В каждой из камер прямо в стене находилась дверь. Это обстоятельство сбило ее с толку. Пройдя вперед, младшая Ричи остановилась напротив черной решетки одной из камер. Дверь за ней вела в каменную стену, голую и холодную. Этот замок возвел безумец, подумала Эллисон, глядя на дверь в никуда. Зачем она здесь? Девушка медленно шла мимо решеток, за которыми находились двери. В каждой камере была своя дверь. Где-то длинная и узкая где-то с расписными узорами и золотой ручкой, а где-то, самая простая, деревянная и ветхая на вид. Младшая Ричи боролась с желанием вернуться наверх, разбудить киоты и рассказать обо всем. Именно так она и собиралась поступить, если бы ее не отвлекло жжение в спине, когда Эллисон проходила мимо предпоследней камеры у правой стены. Это ощущение напомнило ей о пещерах и о Лазероте, Которая одним хлопком ладони заставила ее спину гореть. Не то зуд, не то жжение. Рукой она попыталась почесать свою спину, но не смогла дотянуться до зудящего места. Дверь в камере, возле которой она остановилась, видоизменилась. Фиолетовые узоры на черном дереве двигались, словно змеи, и перемещались по всей поверхности двери. Дверная ручка нетерпеливо дергалась. Создавая ощущение присутствия за дверью кого-то, кто очень хочет попасть на другую сторону, не отдавая себе отчета в том, что она делает, младшая Ричи шагнула к обросшей паутиной решетке камеры и отворила ее, морщась от противного скрипа, ржавого металла. Солома устилала сырую землю под ногами, от каменных стен исходил холод. Она подошла к двери в стене. Жжение в спине стало почти невыносимым. Эллисон опустила руку на дверную ручку. Кто-то за дверью сразу перестал ее дергать, как будто почувствовал чужое прикосновение. Младшая Ричи наблюдала за неторопливым движением узоров по черной деревянной поверхности, а после резким движением повернула дверную ручку. Послышался щелчок. Элисон отступила назад. Дверь перед ней гостеприимно открылась, приглашая в неизвестность. Та сторона встретила ее фиолетовым светом. Недолго думая, младшая Ричи вошла туда. Дверь за ней закрылась.